1964 год «Привет!» Федоров растерянно заморгал. Погруженная во тьму, безукоризненно прибранная гостиная улетучилась. Перед ним стояла Ли Стефорд. Она указала на его скамью. «Это место не занято?» «Присаживайся», — ответил Федоров и похлопал ладонью по нагретому солнцем дереву. Ли перебралась через два ряда скамей и уселась рядом с ним. Не целоваться, не пожимать друг другу руки они не стали. Ли было за сорок, но выглядела она гораздо моложе. Длинные волосы цвета темной меди, сливочно-розовая кожа, которую сейчас защищала от солнца широкополая голубая шляпа из тонкой соломки. Шляпа очень шла к ее огромным зеленым глазам. Они переливались и сверкали, как морская вода. Высокая, стройная женщина с длинными ногами, одна из тех, какие, казалось, были специально созданы для моды середины XX века. Сейчас на ней были кремовые, плотно обтягивающие бедра лосины и просторный легкий зеленый свитер, а также светло-синие сандалии в тон шляпе. «Вот она, гамма летнего дня», — подумал Федоров, откровенно любуясь этим сочетанием цветов. В течение нескольких лет они были любовниками, во время и после войны, в промежутке между разрывом Ли с Белым Россом и ее вступлением в брак с Джоном Стеффордом. «Вот уж не знал, что ты болельщица», — заметил Федоров. «Да нет», — ответила Ли, — «пришла поболеть за молодое поколение». Она кивком указала на поле, где играл ее сын, Джонни Стеффорд. Он был одним из худших игроков в городе, и его всегда ставили в правый угол. Очевидно, товарищи по команде надеялись, что среди противников не окажется левши, который мог бы пробить в этом направлении. Обещала Джонни заехать за ним по дороге домой. — А где Джон? — спросил Федоров. — Дома, — ответил Али. — Разрабатывает планы на случай следующей гражданской войны. Федоров рассмеялся. Джон Стефорд, чьи предки в XVIII веке помогли основать этот город, родился и вырос богатым и получил превосходное образование. Он окончил один из самых престижных колледжей, служил в Совете директоров банка, который его семья контролировала на протяжении столетия, если не больше. Неустанно трудился, выполняя различные поручения правительства, являлся членом различных комитетов, фондов и школьных советов директоров. Занимался проблемами иммигрантов, участвовал в разработке многочисленных программ по защите гражданских прав и по назначению поощрительных стипендий талантливым детям из бедных семей. Короче, исполнял самую неблагодарную, но необходимую для развития общества работу. Одевался Стефорд в лучших традициях своего класса, пил как джентльмен. И был, как выразилось однажды Ли, Безумно щедр и гостеприимен. Женившись на Ли, он, не поднимая шума, расстался с теннисным клубом, а затем и с клубом по гольфу. А все потому, что Ли была еврейкой. И это несмотря на то, что ни один из членов этих клубов не попрекнул его и словом, и никто никогда вообще не затрагивал этот вопрос. А также, несмотря на бурные и длительные возражения Ли, очевидно не оценивший должным образом щепетильности своего мужа. Федоров считал Стефорда одним из лучших своих друзей. Они встречались не реже двух-трех раз в неделю, и в городе, и здесь, на курорте. Федоров даже назначил Стефорда опекуном Майкла и дочери, на тот случай, если они с Пегги вдруг погибнут в автокатастрофе или умрут по достижении Майклом совершеннолетия. Вообще-то, при других обстоятельствах Федорову следовало бы назначить опекуном Луиса, чтобы тот заботился о его детях и своих родных племянниках. Но, несмотря на всю любовь к брату, несмотря на то, что Федоров очень ценил деловые качества Луи, ему притила сама мысль, что сын и дочь могут стать свидетелями безобразных сцен с многочисленными женами, бывшими, настоящими и будущими, а также с бесчетными любовницами брата, которые сменяли одна другую с удручающей чистотой. «Заедете сегодня?» — спросила Ли. «Это надо понимать как приглашение. Да?» «Спрошу Пеги, сказал Федоров. «Она мой секретарь по связям с общественностью. Весело будет?» «Нет», — ответила Ли. И, прищурясь, посмотрела на поле, где ее сын точно... Пьяный, бестолково заметался в попытке взять высокий мяч. «Мой вам совет, не приходите». «О, Господи, до да чего же скверно играет мой мальчик?» Заметила она, увидев, что сын выронил мяч, потом подобрал и бросил совсем не на ту базу, на какую следовало. «Бедняжка!» «С чего ты это взяла?» — просил Федоров. «Я имею в виду вечеринку». «Последнее время Джон носится с какой-то новой потрясающей идеей и сегодня вечером собирается ее обнародовать. Хочет основать кредитную ассоциацию местных домовладельцев. Считает, что поможет тем самым неграм купить здесь дома». «Не такая уж плохая идея», — заметил Федоров. «А ты в точности такой же глупец, как и он», — воскликнула Ли. «Лично я тоже собираюсь основать комитет вместе с твоей Пегги». И называться он будет примерно так — «Ассоциация еврейских и христианских женщин Южного побережья в борьбе за возвращение к средневековым моделям поведения». Девичья фамилия Ли была Левинсон. Но когда женщина так ослепительно хороша собой, у нее обычно не хватает воображения представить, что люди могут обидеть или причинить вред только потому, что ее фамилия Левинсон. «Ты просто невыносима!» — сказал Федоров. — Ты и правда так считаешь? Она обернулась и взглянула на него. Во взгляде и в самом повороте головы сквозил еле уловимый намек на флирт. Они уже давно перестали быть любовниками, но до сих пор эта женщина иногда, как бы в шутку, проверяла его на прочность. — Исключено, леди, — сказал Федоров. — Что исключено? — невинно округлив глаза спросила она. — Сама знаешь. «Ты все еще плохой мальчик, да?» — спросила она. «Нет», — отрезал Федоров, «а если бы даже и был им, все равно бы тебе не сказал». «Тогда кто же? Старик, что ли?» «Нет, просто пришла зрелость». Они наблюдали за сыновьями, игравшими бок о бок на поле. Мальчики были практически ровесниками. Даже с расстояния было заметно, что Майкл презирает Джонни Стефорда. При каждой подаче, которую теоретически мог взять Джонни, причем для этого ему следовало сделать всего лишь шаг, Майкл вылетал вперед и перехватывал у него мяч. Когда Джонни окликал Майкла, тот даже не поворачивал головы, а когда Джонни неловко выронил мяч из рук, Майкл выразительно возвел глаза к небу, в манере, хорошо известной Федорову по домашним спорам. На языке тринадцатилетнего мальчишки это означало примерно следующее. «О, Господи, Боже мой, ну за что мне такое наказание?» Педров удрученно покачал головой. Поведение Майкла ничуть не влияло на его взаимоотношения с Джоном Стеффордом, однако служило постоянным раздражающим фактором. Федоров считал Джонни очень славным мальчиком, с прекрасными, как у отца, манерами, Джонни унаследовал от матери следы ее неземной красоты, но был слишком женственным. Своими бестолковыми метаниями по правой половине поля Джонни на все годы юности, а, возможно, и на всю оставшуюся жизнь, отметал саму возможность дружбы с Майклом. Даже рассчитывать на снисхождение с его стороны, пожалуй, не мог. Нет, надо обязательно потолковать еще раз с этим маленьким ублюдком — подумал Федоров, заранее понимая всю бесполезность предстоящего разговора. «Забавно, не правда ли?» — просила Ли. У нее был голос как нельзя более соответствующий внешности. Низкий, музыкальный, многообещающий, с еле слышным оттенком иронии. «Что забавно?» «Да вот сидим тут с тобой», — ответила Ли, «а наши ребятишки гоняют мяч». Ходят слухи, они уродились от разных отцов. «Ли», — усмехнулся Федоров, стараясь говорить как можно более сурово, «прекрати сейчас же, ты просто невозможно. Ли хихикнула. «Одно из немногих оставшихся в жизни удовольствий. Хочу чуточку завести тебя», — сказала она. «Ведь у меня всякий раз получается, верно?» «Нет», — солгал Федоров. «Лжец», — усмехнулась Ли. Познакомились они еще в 1935-м, вскоре после того, как Ли вышла замуж за приятеля Федорова по фамилии Росс. Ли было всего 16, когда она выходила замуж, и никто не удивлялся, что эта девушка выскочила замуж так рано. Как сказала ее мать на свадьбе, «Слава Богу, что дотянули до 16! Я боялась, она выйдет замуж еще в 12 лет!» В течение года или около того Бенджамин периодически встречался с этой парой, затем россы переехали в Детройт, и они с не виделись до 1945 года. Они случайно встретились в Париже, где Ли работала в Красном Кресте, а Федорову как раз дали недельный отпуск, и он пошел в мужской клуб при Красном Кресте, находившийся на бульваре Капуцинов. И там вдруг выяснилось, что кофе и пончики подает посетителям никто иная, как Ли Росс. К этому времени он уже был женат на Пегги, но первой его мыслью, когда он увидел Ли, было «Черт, жаль, что я не оказался с ней в одном городе, когда она получала свидетельство о разводе».